Глава вторая Лидия? Мрак на ступенях лестницы поглотил ее имя, и окружённый тишиной дома, безмолвного будь то могила, однако отнюдь не пустого, Эшер подумал. всё это сон. Стоило ему осознать, что некогда он уже стоял точно так же, на этом же самом месте, и в груди вскипела, запылала жаркая злость. Туманный вечер, осень 1907-го. В доме ужасно зябко. Стук копыт за дверьми на Холливалл-стрит в тишине кажется грохотом канонады. Стоя посреди передней, в черной академической мантии, Эшер знал, что, пройдя по нижнему этажу, в кухню, обнаружит там миссис Граймс, горничную Эллен и Сильвию, девочку на побегушках, нанятую им в помощь, а в прошлом году вышедшую замуж за сына местного мясника и замененную не менее бестолковой Дейзи, уснувшими за столом, точно в немой сцене из дешевой мелодрамы. А на втором этаже, на диване в верхней гостиной, прижимая к груди очки, лежит без сознания Лидия, и ее волосы ниспадают на пол волной цвета обожженной глины. за столом Эшера, расположившись так, что его не видно из-за порога, сложив перед собой тонкие руки, словно мертвенно-бледный богомол, поджидающий жертву, сидит он, Дон Симон Исидра. «Я, Дон Симон Хавьер, крестьян Марада де Лакаденьи Исидра, из тех, кого вы зовете вампирами». Ешер, пол полжизни изучавший фольклор дюжины разных культур, не верил ему, пока, приложив грудные грудной клетке жуткого гостя стетоскоп Лидии, не удостоверился, что не слышит ни дыхания, ни биения сердца. — Будь ты проклят! — прошептал он и двинулся наверх. Но распахнув настежь дверь в кабинет на втором этаже, Эшер обнаружил, что диван, хотя и стоит на прежнем месте, точно так же, как в тот самый четырехлетней давности вечер, и прекрасно виден в проеме полуоткрытой межкомнатной двери, пуст. Никаких прозрачных намеков, как в прошлый раз. «Яде, стоит мне захотеть, вполне могу убить и твою жену, и служанок, и всех, кто тебе не безразличен. а посему лучше уж делай, что говорят. На рабочем столе горела лампа, однако худощавого джентльмена с длинными белыми волосами до плеч, с глазами желтыми, как самородная сера, говорящего едва ли не шепотом, с легким староиспанским акцентом, за столом не оказалось. Зато разложенные на столе бумаги украшала россыпь кровавых брызг, а на одном из листов На листе писчей бумаги с вензелем Лидии, будь проклята его наглость, кровью, в манере столетия этак шестнадцатого было написано «Джеймс, нам с вами нужно поговорить». На поиски дворика, который Эшер видел во сне, ушел целый день. Он знал, что искать нужно где-то невдалеке от реки, в беспорядочном средневековом хитросплетении улочек, не тронутых великим пожаром. Знал, что находится дворик ближе к востоку, между Уайт-Чеппилл-стрит и грязными лабиринтами доков, раскинувшихся вдоль берега. Знал, что высматривать следует полуразрушенную колокольню Дореновской церкви и небольшую странной формы площадь, в окружении древних фахверков из балок и почерневшего от времени кирпича особняков, некогда служивших предметом гордости богатейших купцов Елизаветской Англии, а ныне отданные под дешевые пансионаты для вернувшихся из рейса матросов до комнаты, сдаваемые в наймы беднякам. Холод в тот мартовский день стоял просто-таки арктический, а часам к трем, когда Эшер, наконец, отыскал нужное место, С реки в город, смешиваясь с удушливой вонью угольного дыма и дворовых уборных, пополз туман. Едва различимые в мутной пелене прохожие, спотыкаясь, брели по истертому булыжнику переулков, собирались кучками возле пылающих жаровин торговцев каштанами и кашляли, кашляли, словно неугомонные тени усопших, слетавшиеся к Одиссею на берег Стикса. «Бесплотны, пока не насытишь их жертвенной кровью». Однако Сидра не покажется на глаза, пока солнце не опустится за горизонт. Уяснив себе, где находится площадь, Эшер направил стопы в ближайший трактир и, на удивление, неплохо отобедал там сосисками с толченым картофелем. Завсегдатые рыбы и кольца на Мэри Голд Вок, портовые грузчики, воры, шлюхи и местные хулиганы Эшера не докучали и вообще словно бы не замечали его появление. Как ни странно, он, Эшер, обычно предъявляемый студентами заезжим американцам в качестве типичного образчика оксфордского преподавателя, прекрасно умел принимать облик столь же типичного чернорабочего, оставшегося без места. Впрочем, не обладая способностями хамелеона, до сорока шести на королевской секретной службе, пожалуй, не дотянуть. Когда снаружи совсем стемнело, он расплатился с трактирщиком парой бобов и снова двинулся в сторону Фельман-Геркорт. Боб. На английском уголовном жаргоне монета достоинством в шиллинг. Во сне эта узкая, причудливая формы площадь была совершенно безлюдна. Не говоря уж о том, что сплошь залита кровью. Наиву в шесть часов пополудни и площади ее окрестности кишели оборванной ребятнёй, гонявшей обручи и камнями, перекликавшейся сквозь студеный туман писклявыми призрачными голосишками. Из темных переулков проходящего мимо Эшера окликали гуляющие женщины в лохмотьях. Навстречу едва не натыкаясь на него. Обдавая его табачным перегаром пополам с можжевеловым запахом джина и вонью, годами нестиранной одежды, брили мужчины, не помышлявшие ни о чем, кроме весьма относительного уюта переполненных комнат, до двух-трех часов отдыха перед тем, как вернуться к работе. «Ножи, ножницы, зонтики, наточим, починим». «В порядок приведем! Ножи, ножницы, зонтики!» Ломким дрожащим голосом тянул невдалеке какой-то старик. Как сообщил ему Исидра, вампиры, вопреки заверениям Брэма Стокера и большинства прочих писателей, эксплуатирующих данную тему, кормились главным образом бедняками. За неимущего, если его исчезновение вообще хоть кто-то заметит, никому не придет в голову мстить. Следуя через площадь, Эшер вглядывался в темноту. Тот самый уличный фонарь действительно оказался разбит. И отрешенно гадал, кто из всех этих шлюх или детишек или выпивох, насквозь пропитанных джином, не вернется нынче ночью домой. Если, конечно, у него имеется какая-никакая крыша над головой. Может статься, за кем-то из множества этих оборванцев прямо сейчас, прячась в тени, выбирая жертву, наблюдает сам Гриппен, хозяин, повелитель всех лондонских вампиров, или кто-то из его выводка. Впрочем, заметить Гриппена во время охоты нисколько не легче, чем разглядеть оспу или холеру, или близящуюся голодную смерть, прежде чем одна из этих напастей не нанесет удар. Кроме того, Эшеру, и далеко не впервые, пришла в голову еще одна мысль. А вдруг все эти сновидения навеяны никаким не сидра а тем же гриппеном или одним из его присных решивших что даже один смертный знающий как отыскать вампирские логово и мало этого действительно верящий в существование подобных созданий это уже непозволительно много но тут совсем рядом раздался мягкий негромкий голос джеймс какая радость что вы изволили Принять мое приглашение. Почувствовав, как волосы на затылке поднимаются дыбом, Эшер оглянулся на голос. Разве у меня был выбор, Джеймс, дорогой, вы мой. Взглянув на Эшера, вампир нисколько не изменился в лице, однако на трупное коченение его неподвижность не походила ничуть. Постигшая его многие годы тому назад смерть была для него состоянием столь же естественным, как и жизнь. «Выбор, мой дорогой, есть в любом случае». Стоило именовать полосу неяркого света, падавшего наружу из закопченного окна, узкое лицо сидра снова вуалью укрыла тьма. Рука, сомкнувшаяся на локте Эшера, казалась легкой, будто девичья, Однако эти тонкие пальцы могли легко раскрошить кость. — Эй, красавцы, а вам сразу вдвоем кончать доводилось когда-нибудь? — проворковал женский голос из пасти темного переулка, откуда жутко несло нечистотами тухлой рыбой. — Нам с другом, сударыня, довелось испытать все возможное. Учтиво ответил Исидра, и оба, не сбавляя шага, двинулись дальше во тьму. Носок-ботинка слегка обдала ледяной водой. Под ногами пружиня прогнулись доски импровизированного мостика. Внизу, в темноте, блеснула подернутая рябью лужа. Дважды они повернули направо, затем свернули налево. Считая шаги, Эшер чувствовал, как Исидра мысленно давит на его разум и из-под этакую сонную благодушную беззаботность и сопротивлялся ей, что было сил. Три, четыре, пять, шесть. Еще поворот направо, скрип петель, и навстречу в лицо дохнуло холодом, мышиным пометом и плесенью. Лестница привела их вниз, в старую полуподвальную кухню. Тусклый огонек лампы на дощатом столе едва позволял разглядеть груды пыльного хлама, лопнувших мешков и расползшихся корзин, кучи сваленных в угол. Из-за двери в фасадной стене явственно пахло речной водой. Непрежняя моя резиденция. Придвинув кэшеру кресло с дощатой спинкой и уселся на край стола рядом с лампой. Прямой. словно туго затянутый в придворный дублет. «Госпожа Лидия слишком уж хорошо разбирается в актах о передаче имущества. Полагаю, она в добром здравии». «Да, с ней все в порядке». Молчание Сидра длилось несколько дольше, чем следовало. Более на его знакомство, не говоря уже о совместных вояжах, любовных узах, либо намеренном обмане, С молодой женой Эшера не указывало ничто. Только сосредоточившись, да и то потому, что вампиры слишком уж полагались на кое-какие изъяны в человеческом восприятии, Эшер смог разглядеть жуткие шрамы на лице и горле Исидра, память о том, как вампиру пришлось защищать Лидию и защищаться самому. Раны неупокоенных затягивались крайне медленно и совершенно иначе, чем у живых. Даже сейчас, спустя полтора года, отметины выделялись на бледной коже Исидра, словно бугры засохшей замазки. Лидия на месте Эшера спросила бы напрямик, много ли времени требуется вампиру для заживления ран. Но тут Эшеру вспомнились и ее молчаливость, и слова, порой выкрикиваемые ей во сне. «А может, и не спросила бы?» «А сами вы?» — Я тоже вполне здоров и благополучен, — ответил Эшер. — А вы? И Сидрос слегка склонил голову на сторону. — Это простая учтивость? Или вам действительно интересно? — Не знаю, — поразмыслив, признался Эшер. Однако еще ненадолго задумавшись, добавил. — Действительно интересно, Дон Симон. — Тогда об этом как-нибудь в другой раз. — Вынув из кармана безупречно чистого, с иголочки новенького серого пальто, воистину, разгуливать в таком наряде по истенду, оставаясь никем не замеченным, под силу только вампиру, сложенный лист бумаги, Исидра протянул его Эшеру. Письмо оказалось написанным по-английски. Санкт-Петербург, 3 февраля 1911 года. Дрожайший мой Симон. Простите мне затянувшееся молчание. В это время года постоянно разъезжаешь по заграницам, а обстоятельные и подробнейшие эпистолы о балете и опере, о скандалах светских и политических, мало-помалу движущиеся к завершению, ждет своего часа вон там, в углу секретера. А здесь речь пойдет о материях, не терпящих промедления». «Лето, так несколько тому назад, выписали мне об одном ученом по фамилии Б, во имя короля и родины, стремившегося узнать то, что совершенно его не касалось, и...» Сощурившись, Эшер взглянул в невозмутимое лицо вампира. «Уж не имеет ли она в виду Хориса Блейдена?» «Так звали ученого, четыре года назад пытавшегося выделить из крови вампира сыворотку». позволяющую наделить необычайными силами неупокоенных человека живого. Создать гибрид, способный действовать при свете солнца не хуже, чем в темноте, а серебра касаться с той же непринужденностью, что и стали. Сотворить человека, наделенного всеми способностями вампира, но при этом лишенного его недостатков. Человек, который применит эти способности в назревающем, о чем было известно каждому противоборстве с Германией и ее союзниками. Бессмертного, готового самоотверженно биться за короля и родину, подобно Эшеру, не задумываясь, кто пострадает в результате. В знак согласия Исидров всего лишь слегка прикрыл веками желтые, словно серо -зрачки. «Без вашего сообщения о сих материях я вряд ли удостоила бы услышанное внимание». Но кто, кто, скажите на милость, станет вслушиваться в нудную болтовню ученых мужей, затевающих разговоры о своих изысканиях в самый разгар Суаре? Однако есть тут у нас некий германский доктор, чьи изыскания показались мне поразительно схожими, и прошлой ночью на венецианском завтраке у Аболенских, спасаясь от великого князя Георгия, самого несносного зануды всей империи, смею заверить, я скрылась в Зимнем Саду и застала там всего тевтонского исследователя крови и народных преданий за продолжительным разговором с особой из нашего круга. Что же мне делать, дражайший мой друг? Как вам известно, король и родина ничуть не заботят меня вот уже много лет. Однако ж... Однако ж германский кайзер, столь мерзкий, ничтожный лягушонок, что от одной мысли о том, как он, выкрикивая приказание, грохоча сапожищами вломится у Уайт-Холл, у становится весьма и весьма не по себе. Скажите, этот ваш профессор, э, до сих пор жив? Нельзя ли вновь заручиться его помощью? Или, может быть, Грипен успел с ним покончить? Если так, что вы всем случае посоветуете предпринять? Навеки ваша Ирен. Корис Блейден. Сын Блейдена, Денис после инъекции той самой сыворотки до сих пор снился Эшеру в ночных кошмарах. Что ж, как он и сказал Лидии, причина всякий раз в том, что задание важнейшее в жизни. Говоря это, Эшер отнюдь не шутил. И сейчас, нутром, мозгом костей почувствовал, он должен... Обязан ехать в Санкт-Петербург на поиски того самого тефтонского исследователя крови и народных преданий. Почувствовал, однако, как ни в чем не бывало, спросил. «И что же вы посоветовали?» «С особой из нашего круга», — говорилось в письме. «Скажите, этот ваш профессор Э до сих пор жив или Грипен успел с ним покончить?» Действительно, от гибели он был на волосок. Я немедленно телеграфировал ей с просьбой рассказать обо всем подробнее. Вынув письмо из рук Эшера, Исидра аккуратно сложил листок вдвое. Его перчатки, подобно всем прочим деталям костюма, также оказались безукоризненно чистыми и отнюдь недешевыми, «Серая французская лайка, полкроны за пару!» Что она ответила? «Ответ я не получил. Произошло все это более пяти недель тому назад. Их 3 февраля у нас считается 17 -м. Да, леди Ирен Итон не заботится ни о чем, не касающимся ее личных удобств, туалетов и благополучия». Однако собственными суждениями дорожит не меньше, чем комфортом. И хотя нога ее не ступала на английскую почву вот уже девять десятков лет, прусаков она всей душой презирает, полагая их варварами, выскочками, с которых давно пора сбить спесь. «Полагаю об ответе». способствующим их конфузу, она не запамятовала бы ни за что. Последовавшее за этим молчание нарушало только шипение горящего в лампе фитиля. Раз, где-то наверху, заскреблась в углу крыса. Особая из нашего круга. Скрылась в зимнем саду и застала там всего тевтонского исследователя крови и народных преданий за продолжительным разговором с особой из нашего круга. На фоне жаркого гнева, вспыхнувшего в груди при первом же воспоминании обо всех друзьях, преданных, а то и убитых Эшером ради блага Родины, ему явственно вспомнился Хорис Блейден, непоколебимо уверенный, будто разбирается в вампирах вполне достаточно, чтобы совладать с собственным творением». Той же непоколебимой уверенностью отличались и все чиновники форин-офиса, каких Эшер только встречал. Ни один, ни секунды не сомневался. Уж он-то точно знает, что делает. А посему результаты в полной его власти. И те, кто работал в берлинском Аусвертигес АМТ, их настроение, очевидно, разделяли вполне. Аусвертигес АМТ. Министерство иностранных дел Германии. Нет, с рук моих весь океан Нептуна не смоет кровь. В эту минуту Эшеру сделалось ясно. Ручьи и озера крови, преследовавшие его во снах, пролиты вовсе не Исидра, а им, им самим, им самим по распоряжению людей, клявшихся, будто знают, что делают, а он, дурачина несчастный, верил их клятвам. Подняв голову, Он взглянул прямо в холодные нечеловеческие глаза вампира. «Насколько я понимаю, вам нужно, чтобы я отправился в Санкт-Петербург?» «Джеймс, дорогой мой, вас одного петербургский хозяин сожрет по пути от вокзала к отелю», ответил вампир. «Я хочу, чтобы вы составили мне компанию». «Когда?» «В понедельник, если успеете приготовиться». Разумеется, Уиллоби, узнав, что ему под конец семестра придется искать преподавателя, способного прочитать заключительные лекции по фольклористике и филологии, придет в ярость. С другой стороны, декан нового колледжа что ни день раздражал Эшера этими вечными подмигиваниями, толчками в бок и прочими намеками. Он где прекрасно знает, что его преподаватель филологии... Даже и не думал разрывать таинственные связи с форин-офисом. В один прекрасный день простодушие этого типа погубит его. Между тем, взгляд, устремленный на Эшера из-под прямых белесых ресниц, от него отнюдь не укрылся. Что это? Любопытство? Не думает ли и Сидра, что он завершит разговор отказом, проявив куда больше упорства? Или вампир просто ждет от него много большего возмущения по поводу Лидии? «Приготовление я предоставлю вам», — сказал Эшер. «Вы лучше знаете, что вам потребуется, а мне, помнится, некогда дали понять, что для ночных охотников готов стол и ночлег в любом крупном городе». В уголке губы Сидра, слегка примятых кончиками клыков, мелькнуло нечто вроде улыбки. Утверждать подобное я бы, пожалуй, не стал. Несомненно, вы сами прекрасно знаете, что в любом крупном городе действительно найдется стол и ночлег для любого гостя с особыми надобностями и большими деньгами. Но наше дело — выяснить, что ему, собственно, требуется. Нам... Охотящимся в ночи необходимо знать все возможное о тех, с кем мы существуем бок о бок, будь то влюбленные или убийцы, грабители или шпионы. Кстати, хорошо ли вы знаете Петербург? Бывал там лета семнадцать назад. А вы? Вместо ответа нет, и Сидра только слегка качнул головой. «Для неупокоенного путь туда слишком далек и опасен». Казалось, он собирается сказать еще что-то, поведать, отчего леди Ирен Итон называет его «дрожайшим Симоном», и как англичанку угораздило стать одной из вампиров, да не где-нибудь, а в далекой блистательной арктической Венеции. И тут стоило Эшеру на секунду утратить бдительность, вампир коснулся мыслью его разума, а после эшер от неожиданности не в силах перевести дух пришел в себя на мостовой прайд стрит прямо напротив падингтонского вокзала очнувшись он чуть диковато огляделся вокруг, хотя прекрасно понимал что исидра уходящего прочь сквозь туман в светом газовых фонарей уличной толчье не увидит но той же ночью Заново переживая все происшедшее во сне, за миг до того, как еще раз очнуться от транса наподобие сна наяву, он, ведь глаза его были открыты, кажется, смог разглядеть неподалеку Гриппена в окружении всего выводка. Поблескивая глазами во мраке, хозяин вампиров Лондона и его рабы пристально наблюдали за ним из пасти проулка, густо затянутого туманом.